Глава 9. Разговор, который первоначально предполагал рассказ о том, что на самом деле случилось с королем, неожиданно перешел в выяснение отношений. Арат мог бы истерпеть слова друга, которые он часто бросал в его сторону, а вот давать в обиду Киру он не собирался. Инвард понял, что на этот раз перегнул палку и шагнул туда, куда ему дороги нет. Извини, Примирительно проговорил он, откинув голову назад. Все разом на меня навалилось. И ты ищешь того, кому теперь испортить настроение? Не хотел, правда. Само как-то выскочило. Он мог бы еще что-то добавить, но не стал. Выглядел король паршиво, чувствовал себя еще хуже. Казалось, нутро все скручивается то ли от страха, то ли еще от чего-то. Неприятные ощущения, уязвимые. А еще словно часть жизни одним махом мимо тебя прошла. Раз, и ты просто-напросто упускаешь из виду все. Тебя успевают списать и убрать с дороги, как ненужный материал. Король окончательно ушел в себя, задумался и нахмурился. Даже не заметил, как его друг достал бутылку горячительного, как разлил по рюмкам темную жидкость и тоже ждал наверное, того, когда Инвард сможет все переварить и принять. В этот момент двери в гостиную открылись, и вальяжной походкой зашел кот. Как и тогда за столом, он был просто огромного размера и шел прямиком на короля. Мужчина даже взгляд поднял, явно не понимая, что на этот раз сделал не так. Да, выбор друга он не одобрял, точнее очень даже был рад за него, но не понимал, почему это Да, она была симпатичной, невысокой, с яркими чертами лица, но безродной. Или счастье скрывается совсем в другом. Может, и не надо их, этих зазнавшихся особ. Может, рядом и должна быть та, что совершенно не разбирается в политике, зато прекрасно ладят животными или растениями. Пусть себе кпашится в саду и оранжереи, зато она наверняка будет искренней. Уж про такую жену можно с легкостью будет сказать: она не предаст, против тебя не пойдет. А вот то, что будет создавать домашний уют, пожалуй, да. Да только где такую найти и как избавиться от прошлой невесты. У Шенвард прекрасно понимал, что Эйлен не так проста, как кажется. Да и не в его а на вкусе, значит, понравиться просто не могла. А сделать выбор ради короны и выгодных отношений Нет, так он тоже не мог поступить. Не сейчас. И если девочку мою обижать не будешь, то она вас угостит с чем-то вкусным. Даже поговорить нормально сможете, выпить. Кот хитрыми глазами уставился на правителя, а тот выругался. Не буду, и довольно громко добавил. Я не буду больше ничего плохого говорить. Осмотреть так, словно я виновата во всех смертных грехах, раздался голос из соседней комнаты. И ты ее еще защищаешь? Возмутился Инвард, обращаясь к другу. Да она сама отлично справляется. Не буду смотреть, обещаю. Только после этого в комнату зашла новая помощница советника которая несла в руках большой поднос с закуской. Чего тут только не было: мясо, рыба, овощи и фрукты, Все аккуратно нарезано и красиво разложено. Инвард же больше смотрел на избранницу друга. Хороша. Это он сразу заприметил: необычная внешность, яркая, личка милая, глазки большие выразительные, губки пухлые. Я тебе голову откушу. Прошипел на него кот, возвращая правители с небес на землю. Ну и гостеприимство, возмутился Инвард, запихивая в рот угощение и наблюдая за тем, как советник усаживает рядом с собой помощницу. Во многом мы обязаны Кире и Григорию, начал говорить советник, а король подавился. Продолжай, он просто немного неожиданно. Мужчина даже покосился на кота, который сидел исключительно рядом с ним, довольно сильно нервируя этим. Гриша навел на Кирусом, а она смогла в подробностях узнать, что с тобой произошло. Вот как? Инвард подался вперед и сосредоточился. Рассказывайте. Говорить продолжил Айрат потому что почувствовал, как тонкие пальчики сжались на его локте. Он подробно рассказал, в каком состоянии нашел правителя, о том, что никто и ничего не видел и не слышал. Более того, верно он ни разу не обмолвился о том, что был в кабинете, что видел письмо. Его бы проверить, да не познаватель ли уже. Ну и не мог советник короля не упомянуть про невесту и будущую королеву которая примчалась раньше всех и болтала о сна. Айрат ей не верил. О чем и сказал другу. Ты извини, но я повторюсь. Странная она. Сначала ко мне лезла, потом пообещала, что я пожалею о своем отказе, а после ты так неожиданно потерял голову. И это письмо. Ты же помнишь, что она мне прислала. Король вздохнул. Помнить-то помнил, но как будто не с ним все это происходило, словно в другой жизни или даже во сне. И неловко признаться в своей слабости. Неприятно смотреть в глаза товарищу, который действительно говорил, предупреждал и приходил, просил его понять и услышать, но разве можно достучаться до заснувшего разума? Я начну с того, что совсем не помню При каких обстоятельствах познакомился со средней дочерью короля Гордона Мудрого? Вот что хочешь со мной, то и делай. Зато помню, какой сильный откат был, когда она отлучалась хоть на сутки. Словно меня избавляли от чего-то дурного. Голова мутная, соображает плохо. Что было несколько часов назад, я вообще сказать не могу. И когда ты мне о ней говорил, защищать хотелось странные и противоречивые чувства. И ты даже не помнишь, как при всем дворе сделал ей предложение? спросил советник, наблюдая, как глаза Инварда наполнились ужасом. Что я сделал? прохрипел он, залпом осушая стакан, который порывным движением схватил со стола. Помню, урывками и нечетко, — думал Брежу Мужчина схватился за голову и низко наклонился. Сердце у Киры неприятно сжалось. Как же ему больно, как же неприятно. Значит, это она тебя отравила. Инвард отрицательно покачал головой. Письмо, что мне прислали, было от Элен, но почерк, он меня смутил. Вроде похож, но что-то в нем было не так. Буквы были заострёнными, пробормотала Кира. Да, согласился с ней правитель. Буквы были немного не такими, да и аура отличалась. Ты же меня сам научил внимательным ко всему быть, все проверять. Вот на уровне каких-то инстинктов и проверил, а потом ничего не помню. Голоса только время от времени не слышал. Послание было низочарованная. Создать такую могла только ведьма. У меня нет слов, ответил Инвард, хотя на самом деле слова были, но говорить их вслух мужчина не желал. Мало ли, ему из-за это влетит от хранителя. Девушка же, что сидела рядом с Айратом, словно поняла, что лишнее сейчас, и быстро скрылась в кухне. Что делать? спросил король своего единственного друга. А это еще не все. Твои родственники объявились. С каждым новым словом Инвард становился все мрачнее, злее и решительнее. Он прекрасно понял, что Эйлен как-то на него влияет. Для того, чтобы не поддаться чарам, необходим амулет. Но кроме нее был кто-то еще. Это не наше, уверенно сказал Эрат. Смелости бы не хватило. Значит, кто-то из гостей. Хмурясь, ответил правитель и добавил: нужно считать ауру, а сделать это можно, если всех снова пригласить. Да, помрачнел мужчина. Только необходимо чем-то себя укрыть. Словно по его велению на столе появился холщёвый мешочек. Ара без страха взял его в руки. И выложил на широкую ладонь три красивых плетёных браслета. Вот и то, что нам поможет, улыбнулся он. Однако есть еще вопрос: где ты нашел серьгу? Онную советник, положил на стол и поднял на друга глаза, и было видно, что Инвард стал вспоминать. Король Инвард внимательно следил за тем, что происходит вокруг него яркие платья, смех, немного удушающий запах духов. Все эти неудобства следствие празднования. Сам он на них подписался, сам себе придумал занятия на вечер, а то и не на один. Это сегодня гости прибыли, чтобы отдохнуть, а вот завтра начнутся переговоры. И если прибывшие дамы скорее всего отправятся на прогулку в сад или город, где будут скупать украшения, одежду, вкусную еду, то мужчинам придется с самого утра до позднего вечера общаться с представителями других государств, чтобы выторговать собственному государству привилегий. Инвар тоже планировал договориться о поставке новых тканей, которые были более легкими, о новых сортах рыбы. Поговорить на самом деле было о чём. Но все потом. На данный момент мужчина приглядывался к тем, кто гуляет по его дворцу. Отмечал заинтересованные взгляды, направленные на него, но никому из присутствующих не отвечал даже намеком на интерес. Он еще слишком молод, чтобы приводить в дом жену, хотя по статистике давно пора. Может быть и так, однако хотелось видеть рядом с собой милого человека. Пример родителей и так всегда перед глазами. Сухие отношения, предельно вежливые, без намека на чувства. Инвард так не хотел хотя всячески пытался устроить личную жизнь своему другу зачем не знает скорее всего желал хоть в ком-то увидеть те искренние чувства которых ему так не хватает и о которых он не знал взгляд мужчины переместился в край зала он прекрасно знал что его друг и советник с которым они прошли многое стоял над всей толпой и зорко следил за людьми вокруг однако он не заметил как к нему, подобарав юбки, уверенно поднималась девушка. Не красавица, но судя по решительности, не знающая отказа. Увы, ее будет ждать поражение. Такие, как Айрат, редко кого к себе подпускают. Из-за славы сурового и беспощадного палача он совсем закрылся в себе. Еще бы, если бы при короле девушки и женщины бледнели и падали в обморок, он бы тоже отчаялся. Не прошло и нескольких минут, как покрасневшая от гнева дама, быстро перебирая ногами, спустилась вниз. К ней моментально поспешила другая девушка, довольно привлекательная, с белыми волосами, вот только черты лица были мягче. Король припомнил, что обе представительницы прекрасного пола были дочерями короля Гордона. Сам мужчина внимательно следит за своей семьей. Прищурив глаза и безошибочно находя в толпе своих родственников Инвард как-то самопроизвольно напрягся не понравился ему этот человек не тот он за кого себя выдает. глаза улыбаются но вот на деле сильная властная и беспощадная натура про короля гордона мудрого ходят разные истории но где правда а где ложь Все же Инвард решил не спешить с выводами а прошел в зал и стал общаться с гостями. Ему на данный момент ничего не угрожает. О нет, только не с его другом, взгляд которого король чувствовал всеми частями своего тела. Праздник стал подходить к концу. Многие гости уже разошлись по комнатам. Кто-то вышел в сад, чтобы подышать воздухом, а Инвард почувствовал проникновение постороннего на вторую половину замка, туда, где жила правящая семья. Посторонние пройти на личную территорию короля не могли, точнее, Инвард давал разрешение тем, кого проверил, тем, кому хоть частично доверял. Однако вне сомнения было то, что кто-то свободно разгуливает по его дому и думает, что за это ничего не будет. Недолго думая, мужчина взял с собой несколько воинов из охраны и тихо и незаметно покинул зал, двигаясь широким шагом по коридорам. Он приготовил защиту, которую моментально применил на себя и воинов. Мало ли кто их поджидает. Если прошли через зачарованные двери, значит, сильны. Небольшой отряд во главе короля спешил, но двигались бесшумно. Однако, ни следов взлома, никаких тулик обнаружить не получилось. Обойдя все этажи и заглянув в каждый уголок, никого найти не удалось. Быть такого не может пробормотал мужчина и отодвинул портьер. Именно тогда он чудом заметил под ногами небольшого размера предмет, который поблескивал, когда его больше не скрывали тяжелые шторы. Инвард наклонился, достал платок из кармана и подобрал серьгу. Но мы никого не нашли, проговорил рядом с ним охранник. Верно, согласился он и поднял голову, где было приоткрыто окно. Сердце кольнуло под ребром, и неприятные мысли полезли в голову. Тот, кто прошел на территорию покоев, смог уйти через это окошко, превратившись да хоть в птичку. Не ему ли Инварду не знать, что так бывает? Живой пример его друг, который свой дар считает проклятием и не пользуется силой, данной природой и богами. Но вот этот точнее это пользуется и умеюча. Выругавшись, король первым же делом спрятал находку чтобы потом показать ее и однако судьба распорядилась иначе король помнил, как быстро спустился в зал где гостей стало еще меньше видел как ему навстречу спешили сразу две молодых девушки сестры первая что совсем недавно пыталась завоевать сердце его советника ускорилась и толкнула вторую. Эллен воскликнула сестра одной из дочерей короля Гордона: "Не смей". Вот еще!» — Возмутилась та и оказалась у короля. Инвард думал, что она будет просить за Эраат, точнее за себя, но все оказалось иначе. Небольшая вспышка, и король больше не принадлежал себе. В комнате повисла пауза. А бутылка, что недавно стояла на столе, опустела. Арад крепко сжимал пальцами свой стакан, да так, что тот не выдержал и лопнул. Я знал, прошипел сквозь зубы. Знал, что это Элен. Однако у нас нет доказательств, проговорил Инвар. Серьгу потом я спрятал, как в себя пришел. Сразу понял, что что-то не так со мной и перестраховался. Но Вернер нам однозначно нужен, и пора бы уже выходить из тени, пока родственники чего не придумали. Тогда переоденемся. Только после этого, советник короля, потряс браслетами. Позволите, ваше величество. Не смешно, пробормотал Инверт, но руку протянул. Ведьма постаралась. Да, она улыбнулся Айрат и позвал свою помощницу Кира. Девушка довольно быстро зашла в комнату и вопросительно на него уставилась, а после глаза расширились от страха. Ты не поранился? Она так быстро рванула вперед, что два друга не сразу поняли, что случилось. Нет, нет, спохватился советник, убирая осколки со стола и из-под ног, чтобы девушка не накололась. — Все хорошо. Руку дай. Защиту на тебя повешу. Защиту? удивилась Кира. Зачем? Я же всегда дома. Не в этот раз, покачал головой советник. Мне нужна будет твоя помощь. Какая? Казалось, девушка прямо сейчас была готова пойти куда угодно. И зачем угодно? Ты будешь моей спутницей на балу. И помощницы советника сразу же уселась на диван. Ноги перестали держать от шокирующего известия. А может, не надо? Но по лицу Айрато поняла: надо. Мужчины довольно быстро завершили свой нелегкий разговор и ушли по комнате. Каждому необходимо было выспаться, потому что через пару часов два важных человека государства начнут вершить суд. И искать того, кто так подло поступил. Зацепка уже была, а значит, совсем скоро советнику предстоит долгое путешествие в соседнее государство, и совершать он будет недружеский визит. визиты. совершенно секретно и пролезет везде, где только можно. Остался только вопрос: брать с собой Киру или нет? Подвергать девушку любой опасности совершенно не хотелось. Советнику было бы намного спокойнее, если бы его дорогая помощница осталась дома. Но был один нюанс. Он еще не научился возвращаться самостоятельно из одного тела в свое. И только голос близкого человека на данном этапе имел определенный вес и силу. Таким голосом для Айраты стала Кира. Торопиться с решением советник не стал. Возможно, ему хватит какой-нибудь вещи Киры чтобы ее запах всегда был рядом или же взять с собой хранителя насколько он может отлучаться из дома вопросов было много но они решатся потом сначала крепкий сон потом месть советник даже улыбнулся представляя перекошенные лица родителей инварна